Эмили шла вдоль правой стены новостного отдела. Каждый раз, когда она делала шаг, ее сникеры скрипели на виниловом покрытии пола. У нее возник соблазн снять их, но мысль о том, что ей, возможно, придется убегать, а она будет без обуви, показалась ужасно непривлекательной. Возле стены, вдоль которой она шла, почти ничего не стояло если не считать большого копировального аппарата и столика, на котором обычно раскладывали готовые копии. Двигаясь спиной к стене, можно было держать в поле зрения каждый ряд столов и тем самым несколько обезопасить себя от неожиданностей. Эмили шла мелкими шажками, ведя одной рукой по прохладной стене. Другая рука сжимала нож, и была выставлена немного вперед на случай внезапного нападения. Она двигалась боком по крабье, а ее взгляд сканировал кабинки, их тени и закутки на случай, если там что-нибудь зашевелится. Из фильмов ужасов, которых Эмили видела предостаточно, она знала, беда приходит, когда ее ждешь меньше всего. Так что на эту уловку она не попадется. Она уже прошла половину пути, когда ее внимание привлек какой-то неясный объект у противоположной стены. Разглядеть его было трудно, но Эмили, знавшая эту комнату как свои пять пальцев, могла уверенно сказать, до красного дождя там не было ничего подобного. До сих пор Этот участок был скрыт от ее глаз толстым серебристым воздуховодом кондиционера, который тянулся по потолку и уходил в противоположную стену. Эмили застыла и впилась взглядом в непонятный объект, чтобы сразу заметить, если тот шевельнется. Это было непросто, потому что его окружала густая тень. Эмили вообще не заметила бы его, если бы ее внимание было сосредоточено исключительно на кабинках. Она осторожно шагнула вперед. Нечто у стены не подавало признаков жизни, но рука Эмили, сжимавшая нож, так или иначе была направлена в ту сторону. Если это нечто прыгнет, то вначале напорится на лезвие, и только после этого сможет добраться до нее самой. Черт, она была в этом совершенно уверена. С каждым шагом, приближаясь к непонятной штуковине, чем бы она ни была, Эмили разглядывала все новые детали. Примерно 6 футов в длину и 2 в ширину. Округлая голова, если можно так сказать, Напоминала по форме пулю, а тело сужалось к низу. Розовато-красную блестящую кожу по всей длине пронизывали яркие алые прожилки. Эмили подошла еще на шаг и увидела, что эти прожилки пульсируют, будто перекачивая жидкость. Под просвечивающей кожей что-то периодически изгибалось и поворачивалось напоминая отчасти куколку-насекомого. Вдруг нога Эмили запнулась обо что-то, лежавшее на полу. Ее внимание было настолько сосредоточено на объекте у противоположной стены, что она не смотрела, куда идет. Она поняла, что падает, инстинктивно выпустила нож, попытавшись ухватиться за ближайший стол, но промахнулась и ударилась о его край. Острая боль пронзила руку и плечо. Взгляд зафиксировал приближающийся угол столешницы, и Эмилий постаралась уклониться, чтобы не налететь на него головой, и в результате стукнулась обо что-то твердое, но пластичное. Удар о пол вышиб из легких воздух, пронзил руку новым болевым разрядом, и она издала приглушенный стон. Сознание судорожно попыталось приспособиться к тому, что вертикальное положение резко сменилось горизонтальным. Эмили втянула в себя воздух, уверенная, что сломала при падении ребро, которое, а как может быть иначе с ее-то цыганским счастьем, наверняка воткнулось в легкое. Проклятье! «Теперь остается только захлебнуться собственной мать ее, кровью», — подумала она. «Как можно быть такой идиоткой, чтобы не смотреть, куда идешь?» Некоторое время она лежала неподвижно, выравнивая дыхание, ожидая, когда сердце перестанет чистить, и прислушиваясь к своим ощущениям. Боли, которая сигнализировала бы о сломанных ребрах, не было, в легких тоже не булькало. Ныло запястье, чуть сильнее пульсировало плечо, но, по счастью, и эта боль уже проходила. Эмили несколько раз согнула и разогнула пальцы, потом медленно вытянула руку вперед. Ничего не сломано, на этот раз ей повезло. Поднеся руку к глазам, она принялась разглядывать свою кожу. Царапин не было, только красное пятно на коже, которое со временем наверняка превратится в синяк. Уж в этом-то можно не сомневаться. Вытянув шею, Эмили посмотрела туда, где до этого маленького происшествия у стены находился непонятный объект. Слава богу, он никуда не делся. Опираясь на здоровую левую руку, она постаралась осторожно сесть, прислушиваясь к своему телу. Кроме запястья и плеча, вроде бы ничего не болело. Эмили перевернулась и встала на колени. Из этого положения можно будет уцепиться левой рукой за край стола, на который она чуть было не налетела совсем недавно, и подняться на ноги. Эмили смотрела на то, что стало причиной ее падения. Это была еще одна куколка. На таком близком расстоянии чувствовалось, что от нее исходит тепло. Не волны жара, которые испускал Бэби-монстр в квартире на 18 этаже. Нет, ничего похожего. Скорее, это напоминало обычное тепло обнаженного человеческого тела. Эмили отчетливо видела, что под полупрозрачной оболочкой куколки по жилам течет густая вязкая жидкость. С такого расстояния она могла разглядеть ветвящуюся в верхнем слое куколки сетку еще более тонких прожилок, похожую на паутину или на пораженные варикозом вены, а глубже под этой поверхностью. Что-то медленно двигалось, колебля бледно-розовую жидкость, наполнявшую полость под толстым наружным слоем куколки. Не успев толком понять, что она делает, Эмили протянула здоровую руку и коснулась поверхности куколки. Она ожидала почувствовать что-то скользкое или липкое, но куколка под ее ладонью была неожиданно сухой, гладкой и горячей. Темная тень под кожистой оболочкой вдруг дернулась, и Эмилия дернула руку, осознав, что касается бывшего человека, который сейчас трансформируется в нечто иное. Вряд ли это кто-то посторонний, случайно забредший сюда с улицы в поисках укрытия. Значит, этот, этот подменыш, этот... Оборотень был кем-то из сотрудников газеты, кем-то, кого она знала. В памяти всплыл день, когда выпал красный дождь, и разговор, происходивший в этой самой комнате. — О, нет! — сказала она вслух. — Нет! Эти две штуковины, все, что осталось от Конколи и Фрэнка Эмбри, нет! — снова сказала она. Глядя на то, что совершенно точно было останками одного из ее друзей, когда-то она работала с этим человеком, разговаривала с ним, ежедневно общалась. Теперь он стал этой, этой инопланетной, чужеродной штуковиной. Красный дождь явился откуда. Он убил всех, кого она знала и любила. Растерзав, уничтожив весь ее мир. Но это еще не все, нет. Сейчас красный дождь превращает ее друзей в нечто иное, чуждое, совершенно не похожее на тех людей, которыми они когда-то были. И от этой мысли она взбунтовалась. Эмилия осмотрелась по сторонам в поисках своего ножа, она выронила его при падении но, кажется, слышала, как он отлетел в одну из ближайших кабинок. Помогая себе здоровой рукой, Эмили встала, не отрывая взгляда от мерзости на полу, завороженная ритмом пульсирующей в жилах жидкости и странной, склизкой на вид, но совершенно сухой оболочки. Наконец она заставила себя отвернуться, хотя в глазах стояли слезы, и пошла в сторону кабинки, где, как ей показалось, упал нож. Он валялся неподалеку от почти засохшей пальмы, которую один из сотрудников редакции когда-то притащил на свое рабочее место. Эмили схватила нож за ручку и осмотрела лезвие. Оно выглядело более или менее нормально, разве что отломился самый кончик. Тем не менее, Эмили не сомневалась, что для ее целей... Он более чем подходит. Выйдя из кабинки, Эмили встала так, что куколка оказалась у нее между ногами. Несколько мгновений журналистка просто смотрела, плененная на самом деле завораживающим, почти гипнотическим зрелищем, а потом, занеся здоровую руку, вонзила в куколку нож. Когда обломанное лезвие вонзилось в оболочку куколки, раздалось влажное чавканье, и фонтан красной слизи, сопровождаемый густым, тошнотворным запахом аммиака, выплеснулся наружу, пачкая лицо, грудь и руки Эмили. Кое-что попало прямо на губы. Она быстро обмахнула их тыльной стороной руки, но стало только хуже и в рот попало еще больше жидкости. «На вкус, как стухшая месяц назад рыба», — решила Эмили, и второй раз за день почувствовала приступ тошноты. Продолжая отплевываться, она думала, что даже вкус блевотины был бы приятнее, чем дерьмо, которое она только что проглотила. Заставив себя взяться за рукоятку ножа, Эмили еще сильнее вдавила лезвие. Когда оно по рукоять вошло в куколку, Эмили сделала длинный надрез. То, что находилось внутри оболочки, стало яростно биться в конвульсиях, извиваться и корчиться, а она тем временем методично работала ножом. Держа его теперь уже обеими руками, Эмили сделала продольный разрез во всю длину оболочки. Так вспарывают брюха оленю, чтобы его выпотрошить. Розовая, вонючая жидкость просачивалась наружу, запах мяка усилился, а внутри куколки создание все билось и извивалось от боли. Из глубин разрезанной оболочки с влажным всплеском стало подниматься нечто блестящее и красное. Словно объятая злыми чарами, Эмили смотрела, как наружу вылезает щупальцы и начинает взад-вперед мотаться в воздухе, разбрызгивая вокруг зловонную мерзкую жижу. Около пары футов длиной оно состояло из трех волокон плоти, свитых в единую спираль. Щупальце венчало что-то, напоминающее черный клюв, но присмотревшись, Эмили увидела, что он разделяется на три треугольных фрагмента, соединяющихся мясистым основанием. Тут Щупальце вдруг перестало метаться и развернулось к Эмили. Странный клюв, который не был клювом, раскрылся еще шире, и она увидела угнездившийся у него в центре лишенный век глаз, который смотрел на нее с холодной злобой. Гребаный глаз! Он нисколько не был похож на органы зрения человека или любого другого живого существа Земли. Но Эмили была абсолютно уверена, что это именно глаз и ничто иное. И этот глаз уставился прямо на нее. Выдергивая нож из оболочки монстра, Эмили временно забыла про боль в плече и руке. На место боли пришла ярость и кровожадность. Одним движением руки она разрубила щупальца поперек. Верхняя часть, та, что с глазом, ударилась о ее колено и, мокро хлюпнув, упала на пол. Основание щупальца, которое, видимо, все еще крепилось к чему-то внутри куколки, помоталось из стороны в сторону, разбрызгивая мерзкую красную жижу, а потом погрузилось туда, откуда вылезла. Эмили подняла нож и вонзила его куда-то в недра куколки, метя в жидкостью темную тень. Нож нашел свою цель, и метания существа внутри оболочки усилились, когда его цитадель внезапно превратилась в камеру пыток. Эмили снова и снова наносила удары по сущности, таившейся в коконе, не обращая внимания ни на боль, ни на мерзкий вкус во рту, ни на исходящую от жидкости вонь. Когда, наконец, всякое движение внутри куколки прекратилось, Эмили выпрямилась и выронила нож. Она стояла над умерчленным монстром, как забрызганный кровью поверженного противника гладиатор античных времен. Один готов, но на подходе еще несколько миллиардов, Пробормотала Эмили, выплевывая последние капли красной гадости. Потом она посмотрела на вторую инопланетную куколку. Будь у нее время, она занялась бы и этой штуковиной. Но прямо сейчас нужно было сделать то, зачем она сюда пришла. Адреналин отступал, и боль в плече опять давала о себе знать. К тому же Эмили понимала, что если она в ближайшее время не вскроет несгораемый шкаф, домой до темноты в ей не попасть. На столе владельца, почти засохшей пальмы, стоял контейнер с салфетками. Эмили вытащила несколько штук и принялась оттирать лицо, на котором она чувствовала подсыхали красные брызги. Покончив с этим... Она скомкала поразовевшие салфетки, швырнула их на остатки инопланетного кокона на полу и направилась в подсобку за чем-нибудь тяжелым. Чтобы сбить замок, трех ударов, найденным в шкафу тех персонала молотком, оказалось вполне достаточно. Но хватило и этого, чтобы пострадавшее плечо начало гореть, как в огне. Эмили заподозрила что упало менее удачно, чем ей сгоряча показалось вначале. Покончив с замком, она положила молоток и открыла металлические двери несгораемого шкафа. То, что она искала, обнаружилось на верхней полке. Холщовый чехол размером с дамскую сумочку, на боку которого красовалась выведенная по трафарету большими белыми буквами надпись Иридиум. Вытащив чехол из шкафа, она открыла молнию и стала раскладывать на полу то, что обнаружилось внутри. Спутниковый телефон, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, запасной аккумулятор и солнечную батарею в ударостойком корпусе. Отлично. Быстренько упаковав все обратно, Эмили посмотрела, не найдется ли в низгораевом шкафу еще чего-нибудь полезного. Но там не было ничего, кроме сейфа для денег, в котором, вероятно, лежало несколько тысяч долларов. Кому они теперь нужны, эти доллары? Закрыв шкаф, Эмили заметила брошенный ею молоток, подобрала его, сунула в чехол со спутниковым телефоном, И снова застегнула молнию. Подхватив чехол здоровой рукой, Эмили снова прошла по коридору и спустилась по винтовой лестнице. Машинально попытавшись открыть входную дверь травмированной рукой, она содрогнулась от боли. Надо было поискать в редакции аптечку первой помощи или хотя бы более утоляющих. Ну что ж уж теперь об этом. Адреналин? который поддерживал ее, пока она практиковалась в резне бензопилой, улетучился, и боль терзала плечо острыми зубами. Наверное, порвана мышца, или... Господи, не допусти, чтобы дело было в этом. Вывихнут сустав. Эмили могла кое-как шевелить рукой и надеялась, что вывих не подтвердится, Но ее навыки по оказанию первой помощи были минимальны, и она не практиковалась в их аж со школьных времен. У Эмили не осталось ни времени, ни сил для того, чтобы посетить магазин и пополнить припасы. Самое важное сейчас благополучно, без потерь, добраться до дому и заняться своими травмами. А пополнение кладовой подождет до лучших времен. Сняв рюкзак с седла, Эмили положила чехол в одно из его отделений и забросила рюкзак на левое плечо. Дальше будет больно, подумала она. Но других вариантов все равно не было, разве что бросить рюкзак посреди дороги. Когда она осторожно надевала лямку, На разрывавшееся от боли правое плечо ее глаза наполнились слезами. Со здоровой рукой это было бы секундным делом. Но сейчас потребовалось несколько драгоценных минут, оставшихся до заката. К тому же Эмили вспотела, как лошадь, только что участвовавшая в скачках. Солнце садилось, и дома... Отбрасывали на улицу длинные тени. Когда Эмили наконец перебросила ногу через раму и уселась в седло, чтобы ехать, начали зажигаться фонари. Правую руку пришлось согнуть и прижать к груди, а значит, держать руль можно было только левой. Конечно, велосипед из-за этого вихлял из стороны в сторону. И Эмили пришлось бороться с привычкой, заставлявшей крутить педали в обычном для нее темпе. Ехать так, как она ехала сейчас, гораздо безопаснее, но, черт побери, гораздо медленнее. Однако, чтобы не упасть и не схлопотать еще одну травму, пришлось пожертвовать скоростью. В результате, На обратный путь ушло втрое больше времени. По мере того, как сгущались сумерки, Эмили постепенно снижала скорость, потому что плечо с каждым мигом донимало ее все больше. Ей приходилось объезжать каждую выбоину и каждый холмик дорожного покрытия, потому что толчки отдавали в плечо такой болью, что темнело в глазах и велосипед каждый раз рисковал во что-нибудь въехать или упасть. Она дважды едва избежала столкновения с одним из немногих автомобилей, брошенных на пустых улицах. Причем во второй раз чуть не перелетела через руль, слишком резко выжав передний тормоз и напрочь забыв про задний. В результате велосипед встал на переднее колесо, и какое-то мгновение... Опасно балансировал, прежде чем Эмили удалось восстановить равновесие. Но вот последний поворот остался позади. Эмили с облегчением вздохнула и начала расслабляться, несмотря на боль. Сейчас она доберется до дома и рискнет выпустить из ванны холодную воду, набрать горячей и отмокать в ней столько, Сколько захочется. Эмили решила проехать на полквартала больше, лишь бы добраться до пешеходного перехода с пандусом для инвалидных колясок и въехать по нему на тротуар, а не прыгать на бровку, сотрясая больное плечо. Потом она снова свернула к своему дому и подкатила к нему, усталая, перепачканная, но живая и даже более или менее здоровые. Эмили как можно осторожнее слезла с велосипеда, оставила его лежать на тротуаре перед подъездом и двинулась навстречу теплу и яркому свету холла первого этажа. Не забыв на этот раз поберечь пострадавшую руку, она открыла дверь парадной, потом — дверь на лестницу И приготовилась к предстоящему штурму семнадцати этажей. В этот самый миг свет погас.